Вообще говоря, изменения не обязательно происходило немедленно вслед за актом воздействия, если соответствующие расчеты проводились небрежно или слишком приближенно, приходилось ждать по биологическому времени, часы, дни, иногда недели, только после того, как были исчерпаны все степени свободы, возникала новая реальность, пока оставалась хотя бы ничтожная вероятность взаимоисключающих действий и изменений не было». Собственное мастерство служило для Харлона неиссякаемым источником гордости и тщеславия. Если он сам выбирал МНВ и своей рукой совершал акт воздействия, то степени свободы исчерпывались сразу, и изменений наступало незамедлительно. — Как они были прекрасны! — грустно произнес свой Эта фраза больно кольнула Харлана. Ему показалось, что она умаляет красоту и совершенство его работы. А по мне, хоть бы их и вовсе не было. Да? А что в них толку? Увлечение космосом никогда не длится более тысячи, ну, двух тысяч лет. Затем оно приедается. Люди возвращаются на Землю колонии на других планетах чахнут и вымирают. Проходит четыре-пять тысячелетий, и все начинается сначала, чтобы вновь прийти к бесславному концу, бесполезное, никому не нужное трата средств и сил. — Вы, оказывается, философ, — сухо сказал вой. Харлон почувствовал, что краснеет. Все они хороши, бессмысленно даже разговаривать с ними, — подумал он и сердито буркнул, меняя тему разговора. «Что слышно у расчетчика? А именно, не пора ли поинтересоваться, как у него идут дела? Может быть, он уже получил ответ?» Социолог неодобрительно поморщился, как бы осуждая подобную нетерпеливость. Вслух он сказал, «Пройдемте к нему, я провожу вас». Табличка на дверях кабинета возвещала, что расчетчика зовут... Нерон Фарук. Это имя поразило Харлана своим сходством с именами двух правителей, царствовавших в районе Средиземного моря в первобытную эпоху. Еженедельные занятия с Купером сильно углубили его познание в первобытной истории. Однако, насколько Харлан мог судить, расчетчик не был похож ни на одного из этих правителей. Он был худ, как скелет, но с высокой горбинкой, был туго обтянут кожей. Нажимая легкими движениями длинных узловатых пальцев на клавиши анализатора, он напоминал смерть, взвешивающую на своих весах людскую судьбу. Харлан почувствовал, что он не в силах взгляда оторвать от анализатора. Эта машинка была сердцем расчета судьбы а также его плотью, кровью, мышцами и всем прочим. Стоит только ввести в нее матрицу изменения реальности и необходимые данные человеческой биографии, нажать вот эту кнопку. И она захихикает в бесстыдном веселье, а затем через минуту или через день Выплюнет из себя длинную ленту с описанием поступков человека в новой реальности, аккуратно снабдив каждый поступок ярлычком его вероятности. Вой представил Харлана. Фарук, не скрывая отвращения, взглянул на эмблему техника и ограничился сухим кивком головы.